Это и в самом деле был еще далеко не конец, поскольку на другое утро он получил письмо из Лондона, где она писала «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай». Лорд Байрон вам кланялся, ибо, делая выбор между ней и ее родителями, он явно предпочел последних. Но поскольку никакого выбора ему не предоставили, Все это было просто глупостью, причем глупостью с каким-то скрытым подтекстом. Другое письмо, адресованное матери, было написано в повелительном тоне и вроде как означало «желай успеха». Мать истолковала письмо следующим образом. «Это просто-напросто ревность. Она боится, что ты наговоришь про нее здесь всяких гадостей и встретишь поддержку». Она ведь настолько властолюбива, что и собственным родителям не позволит собой командовать. А уж коли ты подружишься с ее отцом и матерью, то она станет ребенком и в твоих глазах. Он счел такое объяснение вполне удовлетворительным, но не совсем понятным, поскольку ей вообще-то следовало бы радоваться, что он так быстро покорил ее родителей и тем самым добился примирения». Отец сразу помрачнел, рассердился и отправил ей телеграмму с требованием немедленного ответа. Словом, на горизонте начали сверкать молнии, и небосвод затянули тучи. Опасаясь столкновения, которое может произойти в этом доме, он в свою очередь телеграфировал. «Я выезжаю в Копенгаген, и если ты не приедешь, начну хлопотать о разводе». Но он никуда не уехал, так как надо было ждать ответа. Всю эту ночь он не сомкнул глаз, потому что положение сложилось хуже некуда. Если она примет развод, то, как прикажете, в мгновение ока разорвать только что возникшие семейные узы. Кто он такой, недавно появившийся на правах родственника и завоевавший доверие семейства? И что подумает те Ведь для такого поспешного разрыва должна быть серьезная причина. На другое утро из Голландии пришла телеграмма от его молодой жены. Но раз уж все пошло наперекосяк, то и эта телеграмма была так странно составлена, что содержание ее в равной степени могло означать как «еду к вам», так и «уезжаю в Копенгаген и надеюсь там с тобой встретиться». Эта телеграмма оказалась своего рода яблоком раздора, Три дня подряд тесть, и зять толковали ее то так, то эдак, но никакая жена за это время не приехала. Все напряженно прислушивались к паровозным свисткам, ходили встречать каждый поезд, возвращались ни с чем и снова принимались обсуждать телеграмму. В семье больше не знали покоя и ни один разговор не заводили без того, чтобы не оборвать его на середине и не прислушаться.